Глава 30. -я. Золотая роза. Луиза обустроила себе временную мастерскую. Очень светлая, с двумя большими окнами, выходящими на юг, эта комната идеально подходила для тонкой работы. Наряд, в который тетка вложила всю свою душу, сейчас красовался на портновском манекене. Белый атлас и алансонские кружева Платье было таким красивым, что Генриетта не могла оторвать от него глаз. Ставшее уже привычным чувство невероятного восторга согрело душу. Весь мир для Генриетты сиял, ведь она стала невестой самого замечательного мужчины на свете. Она любила, и это чувство оказалось взаимным. Но иногда по ночам, когда от пережитого волнения Генриетта не могла заснуть, К ней приходило отрезвление. «За что тебе все это?» «Ты недостойна», — шептал тогда ей внутренний голос. «Парой такому, как Ник, может быть лишь настоящая леди, а не девчонка, выросшая под лондонскими причалами». Но Генриетта не сдавалась, гнала от себя все сомнения. «Нет, она никогда больше не расстанется с любимым, Ни за что не откажется от такого подарка судьбы. Слишком хорошо она знала, что жизнь никогда не предлагает дважды. Упустила свой шанс, попрощайся с ним навсегда. Стоя перед прекрасным свадебным нарядом, Генриетта думала о том же «они не ровня. Но ведь это не главное. Любовь все решила за них. Нечего хотеть большего». Отвлекая ее от размышлений, напомнила о себе Луиза. «Померяем в последний раз, дорогая. Мне нужно оценить платье вместе с фатой». Наряд примеряли уже раз пятьдесят, а Луиза все выискивала в нем видимые только ей одной недостатки. Но платье было так роскошно. И сама Генриетта казала себе в нем такой красавицей, что надеть его еще разок было сплошным удовольствием. Горничная Мария и Луиза подняли наряд и ловко натянули его на юную герцогиню. Тетка зашнуровала атласный корсаж, расправила три ряда пышных кружевных юбок и глянула на невесту сквозь зеркало. Глаза Луизы заволокло слезами, но она все же смогла выговорить «Если бы тебя сейчас могли видеть твои родители». После похищения... Луиза стала такой слабой и пугливой, что все домашние старались ее оберегать. Штерн обещал, что счастливая семейная жизнь постепенно все сгладит. Генриетта тоже на это надеялась, а сейчас обняла тетку и стала успокаивать. «Не нужно плакать. Они смотрят на нас с небес». Но Луиза уже не могла остановиться. Слезинки бежали по ее щекам, и она сквозь схлипы повторяла. «Других невест к алтарю ведет отец. Меня поведет Иван Иванович. Даже если б я родилась его собственной дочерью, он не мог бы сделать для меня больше, чем уже сделал. Ну а мать у меня была с рождения. Она и сейчас рядом со мной». Слезы хлынули из глаз Луизы сплошным потоком. Они уже грозили перейти в рыдание и, отвлекая тетку, Генрета напомнила ей о деле. «Тетя, вы хотели посмотреть платье вместе с Фатой?» «Да, действительно, что-то я совсем расклеилась», — повинилась Луиза и, нырнув в гардеробную, вынесла оттуда Фату. Кисия, собранная в складке на серебряном обруче, по краю была обшита таким же кружевом, что и на платье. Луиза закрепила фату на голове племянницы, расправила ее складки и отступила, любуясь. «Посмотри, дорогая!» «По-моему, хорошо. Веточки флер д'оранжа поверх обруча закрепим завтра, чтобы они не привяли.» Эти простые слова почему-то царапнули Генриетту. Она не могла понять, в чем дело. Отчего ее восторженное настроение стало таять, как прошлогодний снег? Ей не понравилось упоминание о цветах померанца? Но почему? Ведь французские невесты его всегда надевают на свадьбу. — Я что, не считаю себя француженкой? — спросила она себя. — Если уж быть честной, то ответа на этот вопрос Генриетта точно не знала. Она привыкла верить тому что всегда говорила тетя, а Луиза не уставала повторять, что ее племянница французская герцогиня. Но это было так же эфемерно, как лунная принцесса или морская царевна. Генриетта росла в Англии, а после того, как их забрала в свой дом княгиня Екатерина, они попали в русский мир, и там ей было хорошо, как нигде. Видно, Из меня не получилась настоящая француженка, размышляла девушка, но теперь это уже было неважно, она выходила замуж за русского, а значит возвращалась в уже привычный и любимый мир. Озадаченная ее молчанием Луиза решила, что племянница колеблется и, прихватив из вазы две веточки флер переплела их венком и приложила к голове Генриетты. «Вот так это будет! Ну, как тебе, Розита?» Ее детское прозвище. «Розы», — вспомнила Генриетта. «Я так боялась роз. Каждый новый бутон, найденный на убитом, заставлял меня трястись от страха. Вот в чем дело. Прошлое малодушие, за которое теперь было стыдно, отравляло светлое ощущение счастья. Тогда она повела себя мелочно». Боялась за свою жизнь, хотя должна была думать только о Луизе. Тот страх был мерзким и даже подлым. Никогда больше такого с ней не случится. Генретта никогда не позволит малодушию взять над собой верх. Она победит страх раз и навсегда. «Тетя, вы помните, как говорили, что я вырасту и стану розой Лангедока? Мое обещание исполнилось» отозвалась Луиза, и ее глаза вновь подозрительно блеснули. «Давайте тогда вместо флор д'оранжа сделаем венок из белых роз. Это будет в память о моих родителях». Как можно было предвидеть после этих слов, Луиза вновь разрыдалась, и племяннице пришлось долго ее успокаивать. Наконец слезы высохли, подвенечное платье сняли, и Генриетта смогла вернуться в гостиную. Она бросила взгляд на часы. Время еще не перевалило за полдень. До приезда Николая со службы оставалось часа четыре. Выйти в сад? Поискать Орлову? Фрейлина на днях объявила, что сразу после свадьбы уедет в Италию. Генриетто очень интриговала, почему Агата Андреевна собралась именно туда, но Орлова лишь ссылалась на здоровье. Может, это и было правдой но больной Фрейлина не выглядела, взгляд ее оставался цепким, а сталь, изредка звенящая в голосе, явно говорила, что и воля Орловой никуда не делась. Если сейчас пойти в сад, Фрейлина опять решит, что Генриетта пришла с расспросами. Нечего доискиваться причины лезть в чужие дела, решила, наконец, девушка. Она прошла к фортепиано, открыла крышку, и нашла в стопке заветные ноты. Впрочем, они ей больше не требовались. И мелодию, и слова Генриетта помнила наизусть. Пальцы сами взяли первые аккорды, и вдруг к звукам фортепиано присоединился мужской голос. «Люби меня, ангел! Нежно люби!» «Ник, ты приехал!» — скричала Генриетта, и счастье захлестнуло ее теплым золотым потоком. Она в мгновение ока перелетела в гостиную и повисла на шее у жениха. Сердце трепетало в груди маленькой восторженной птичкой. Николай склонился к ее губам, и все вокруг перестало существовать. В целом мире лишь она и любимый. Генретти вдруг на мгновение показалось, что они стоят на вершине огромной горы, а вокруг только небо и бесконечный простор. Они поднялись на вершину счастья, и уже не имело значения, как тяжело далась им дорога и чем за нее пришлось заплатить. Жених отпустил Генретту, нежно поправил на ее виске примятый локон и сказал, «Я привез тебе подарок. Завтра мы увидимся только в церкви, поэтому я хочу вручить его сейчас». Он достал из кармана квадратную коробочку и открыл ее. На синем бархате лежала золотая роза. На изумрудных листьях и рубиновых лепестках капельками росы сверкали бриллианты. Генриетта, потрясенная, взирала на это чудо. «Это брошь!» — услышала она голос жениха. «Я ведь еще не говорил тебе, как мне нравится твое детское прозвище Розита. Ты именно роза!» Великолепная, сверкающая, полная талантов и очень сильная. Если бы не твое мужество, я бы так и погиб один, оплакивая свою любовь и несбывшиеся мечты. Ты подарила мне надежду и дала счастье. Я знаю, что еще не достоин тебя. Возможно, мои демоны не уйдут окончательно, но я обязательно подымусь и стану прежним, сильным и уверенным в себе человеком. «У меня теперь есть цель – встать вровень с тобой». Николай вынул брошь из коробки и стал закреплять ее так, как носили только в Париже, на плече своей невесты. Генретта не помогала ему, просто не могла. Эта изумительная золотая роза была так прекрасна. Камни играли на ее лепестках, алыми, а на листьях зелеными лучами и всеми оттенками радуги искрили бриллианты, Ник сравнил Генретту с этим чудом красоты. Как он сказал, великолепная, сверкающая и очень сильная. Почему же в сердце родилось это щемящее чувство? Ведь лучших комплиментов нечего было и желать. Обычную розу, живой, нежный цветок, только что развернувший свои благоуханные лепестки, вот что подарили бы настоящей леди. Поняла вдруг Генретта. Леди не нужно быть сильной, она совершенно поэтому может быть любой. Я хочу, чтобы муж однажды принес мне сорванную из куста розу и сказал, что та совершенно как я. Мгновение назад Генретта стояла на вершине счастья и все ее мечты сбылись. Дальше дороги не было, и вдруг она увидела у своих ног новую тропинку а впереди неприступную вершину, новую цель. До нее было не близко, и просто так цель не дастся. Путь будет трудным и долгим, но это не пугало Генриетту. Карабкаться вверх это она умела. Здесь она была на своем месте. Жених приколол брошь и робко спросил, «Тебе нравится?» Очень, — ответила Генриетта, и, наклонив голову к плечу, понюхала золотую розу тонкий, почти неуловимый аромат, погладил ее ноздри, а, быть может, просто почудился, напомнил, что мечты сбываются, а тропы приводят к вершине. Так обязательно будет, только так и бывает, и все только начинается.